34. -я. Тест на болевой порог по методике Шлицера завершен. Спустя бесконечность боли послышался голос Дока. «Должен признать, вы умеете удивлять, господин Волков?» Во рту внезапно образовалась сахара, по крайней мере, ощущения были именно такими. Руки дрожали, в глазах все плыло. Мне отчаянно хотелось сдохнуть и прекратить эти бессмысленные страдания. Я находился на грани, на пороге потери сознания, но голос Дока сверлом вворачивался в череп и заставлял меня фокусироваться на нем. «Такого я давно не видел. Сейчас изучим еще пару дополнительных параметров, и можно будет сформировать отчет». Откуда-то издалека продолжал говорить мой мучитель. «Лучше убейте сразу», — прохрипел я, как только смог выдавить первые слова. «Что вы, что вы, Александр», — сплеснул руками Док. «Сергей Петрович попросил работать с вами как можно аккуратнее. Долбанный старикан». Едва слышно проворчал я, и меня снова ударило током. А потом последовательно еще десятком разных видов энергии. Уверен, среди них была и различная магия. Просто я уже не понимал, что именно причиняет мне боль. Все смешалось в одно очень длинное мгновение. «Готово», — довольно воскликнул док. «Если бы я только знал, на что стоит обратить внимание, то ни за что не выпустил бы вас из своего госпиталя, молодой человек. А обратно дорогу найдете?» «Мне еще нужно переписать все данные в единую форму», — закончил он, указав мне на выход. Я кое-как слез со стула и на подкашивающихся ногах побрел к дверям. Перед глазами все качалось, но я постепенно приходил в себя. Вернувшись к нашему кабинету и открыв дверь, я чуть было не столкнулся с Сашкой. Увидев его изумленные глаза, я только сейчас понял, что до сих пор продолжаю слегка дымиться. Ческа ничего не успел у меня спросить, хотя было видно, что вопросов у него достаточно. Желина увели на тест, но я понял, что он ничего не забудет. Преподаватель, словно специально задержавшись в тамбуре, кивнул мне на небольшой умывальник с зеркалом в углу помещения. Увидев себя в отражении, я понял, отчего Сашка был так поражен. Я и сам еле сдерживал удивление. Моя кожа сильно повледнела, а губы пересохли и потрескались. Про глаза я и вовсе молчу. Взгляд сейчас был безумным. Я умылся и, как мог, привел себя в порядок. После чего сел на свое место, ожидая, пока все курсанты пройдут тестирование. Правда, оказалось, что это не все. Спустя 15 минут за мной снова пришли и повели на очередную проверку. Я хотел было возмутиться и послать всех куда подальше с такими проверками, но сотрудники, видимо, ожидали подобной реакции и заранее предупредили, что на этот раз ничего болезненного не будет. Меня отвели в другой кабинет, где уже ждал мужчина в серой форме, которого я видел впервые. Он представился просто Артемом впервые без отчества и попросил подойти поближе. Я встал напротив него в ожидании очередной порции неприятностей. Но ничего не происходило. Человек в форме что-то листал, словно читая какую-то книгу. Так прошло несколько минут, и я уже потихоньку начинал злиться. Это что? Тест на проверку моего терпения? Отшутился я про себя. Хмыкнув, сотрудник наконец-то заговорил. «Прошу вот сюда», указывая на место рядом с собой, произнес он. Я встал еще ближе, уже практически вплотную, после чего Артем неожиданно вырвал из моей книги один лист и приложил его к моей грузи. Тот моментально вспыхнул, оставив лишь слабый пепельный след, который я даже не успел разглядеть. Он снова хмыкнул и записал данные в новую книгу, потом достал из ящика уже металлический лист. Точно такой же, как в академии, куда я изначально пытался поступить и где мы проходили инициацию. Артем поднес лист к тому же месту на моей груди, и тот тоже вспыхнул. На этот раз след никуда не делся, и я смог разглядеть его. Только вот понять, что там изображено, было сложновато. След был каким-то размытым, что ли. Там была изображена какая-то буква. Но создавалось впечатление, что кто-то просто нарисовал сразу два символа на одном и том же месте, и в итоге получилась какая-то билиберда. Артем подсокал языком, словно сам был удивлен. А потом, прежде чем записать результат в книгу, снял его специальным артефактом. Меня его реакция слегка насторожила, и я спросил, что это значит, что-то плохое? Все вопросы потом, молодой человек. У меня еще слишком много дел, ответил Артем, уже отвернувшись, и снова листая какую-то книгу. Можете позже уточнить все у своего куратора, а пока вы свободны. Недовольно цыкнув, я направился на выход. Ну, хоть не соврали, на этот раз ничего болезненного действительно не было. Вернувшись в кабинет, я пробежался глазами по рядам курсантов и нашел свою парту. Там уже сидел Сашка, примерно в таком же шокированном состоянии, как и я до этого. Правда, Жилин, по крайней мере, хотя бы не дымился. Когда я сел на место, мы переглянулись, но ничего говорить не стали. И так все было понятно. Сегодняшний день нам запомнится надолго. До окончания занятия мы досидели спокойно. Преподаватель дотошно объяснял, что и зачем они изучали, а док в аудитории больше не появился. Видимо, все еще писал отчет. Прошло примерно полчаса, и нас распустили по казармам. Только вот далеко уйти не удалось. Еще на пороге нам встретился Федор Иванович Штерн с собственной персоной, который остановил всех строгим взглядом и вдобавок обрадовал неприятным известием. Нас ждало еще одно испытание, дополнительное. Большая часть перваков тут же покосилась на меня, словно обвиняя во всех грехах. Я лишь пожал плечами. Я-то тут при чем? Федор Иванович ничем меня не выделял, но это было и не нужно. Все и так все понимали. Весь наш курс отправили в самое дальнее крыло, где раньше мне бывать не доводилось. Увидев Штерна, я сразу же заподозрил неладное. Если он лично собирается проводить занятия, то, скорее всего, это будет что-нибудь неприятное. Конечно, я пытался себя утешить, но в глубине души понимал, что ничего хорошего ожидать не стоит. Нас завели в одну из рекреационных зон, где уже ожидало несколько помощников Штерна, которые готовились к тестированию. «Разбейтесь группами по семь человек», хорошо поставленным командным голосом сказал Федор Иванович. «Можете сделать это по собственному усмотрению. Если вы не знаете, как распределиться», Тогда я сам назначу группы». После его слов, курсанты быстро забегали и зашушукались, торопясь сформировать отряды. Вокруг меня, как и ожидалось, образовалась пустота. Видимо, все только этого и боялись, что Штерн, распределяя нас по собственному усмотрению, поставит кого-то в одну команду со мной. Никто этого не желал. Даже Сашку затащили в какую-то группу, чтобы сформировать необходимое количество людей и заткнуть тем самым дыру. «В итоге я остался без группы», Единственный, ровно один лишний. Похоже, я зря переживал. Раз я лишний, может, тогда и вовсе не придется проходить никакие глупые тестирования. Я вопросительно посмотрел на Федора Ивановича, но словно игнорируя меня, тот именно в этот момент начал инструктаж. Итак, я вижу, все готовы. А теперь внимание. Сейчас вы находитесь на боевом полигоне Астрал. Надеюсь, хоть кому-то это что-то говорит. Тогда не все так плохо. По рядам перваков пробежала серия удивленных возгласов, а потом более осведомленные начали шепотом вводить в курс своих товарищей. «Сегодня полигон станет финальным испытанием этого дня», продолжил тем временем Федор Иванович. «Здесь расположено огромное количество ловушек и невероятно опасных препятствий. Единственная ваша задача – не допустить критических ранений и продержаться в строю как можно дольше. Группа, которая протянет тут больше остальных, будет награждена мной лично». Каждый ее участник получит по два очка. После его последней фразы по залу пошел небольшой гул из удивленных голосов. Все были шокированы подобной наградой. Интересно, с чего бы это Штерн так расщедрился? «Очевидно, что участники из одной группы могут помогать друг другу», — продолжил Штерн. «Так что старайтесь работать сообща. Так у вас будет больше шансов выжить, то есть продержаться подольше. Есть лишь одно условие для получения бонусных баллов» протянуть не меньше двух часов. Так что придется постараться. Не исключен вариант, что никто ничего не получит. Я стоял и молча слушал, не до конца понимая суть данного мероприятия. Когда Федор Иванович закончил инструктаж, все группы отправились на стартовые позиции, которые находились для каждого отряда в разных местах. В итоге я остался наедине со Штерном. «Федор Иванович, я не очень понимаю суть происходящего», признался я. «Вернее, не понимаю, зачем тут я. Если я не участвую в этом дополнительном занятии, то разрешите мне отправиться к себе в комнату. День выдался сложным, и мне хотелось бы отдохнуть». «Кто сказал, что вы не участвуете, Александр Дмитриевич?» — удивленно спросил Штерн, пока отряды готовились к старту. «Просто у вас немного другое задание. Все именно так, как и запланировано». Штерн достал из папки лист МИДИ с выведенными на нем рунами, и схематичным изображением рекреационной зоны. Окинув все группы взглядом, он поднял руку и приготовился отдавать команду для старта. Но вместе с этим передал мне лист. Я взял его и непонимающе начал разглядывать. «Что это?» — уточнил я. «Карта территории и управляющий контур системы ловушек», — спокойно пояснил Штерн. «И зачем это мне?» «Сделайте так, чтобы все группы выбыли из состязания в течение часа «Курсант Волков». «Это ваше персональное задание», – невозмутимо ответил Фёдор Иванович, а потом, наконец, махнул рукой и выкрикнул. «Начали!»